Гениальный изобретатель имел неосторожность назвать ее «Ундиной». но ну и схлопотал, естественно. Считай, легко отделался. Со вздохом заметил я, вскрывая принесенную собой бутылку сухого вина и разливая напиток по мензуркам. Надо будет в следующий раз подарить Ефиму набор фужеров, хотя, подозреваю, он тут же соорудит из них какое-нибудь очередное устройство. «По нашим временам, Фима, — назидательно продолжал я, — «Умные слова лучше употреблять пореже», — придумал Ундина. Тып б еще сельфиды ее». Чокнулись мензурками, отпили до первого деления, когда дверной сигнал сыграл первые такты марша энтузиастов. Лицо моего друга сделалось несчастным. Стоило слухам о гениальности Ефима стать достоянием широкой публики, горести его скроены на один лад и связаны в основном с визитерами».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 На коврике для вытирания ног стоял некто Бритоголовый с вдохновенным лицом и решительным взглядом. Выправка гвардейская. «Мне нужно попасть на приём к товарищу Сталину», — известил он с порога. «Его сейчас нет», — сказал я. «Что передать?» Бритоголовый моргнул, уставился. «Кому?» Ошалело переспросил он. «Товарищу Сталину, вы точно не ошиблись квартирой?» «Я...» Эм... Вдохновение в лице поубавилось, как и решительность во взгляде. Да, и выправку трудно уже было назвать гвардейской. «Ефим Григорьевич, Голокост здесь живет?» Вопрос был задан чуть ли не испуганно. «Здесь», — подтвердил я. «Но в данный момент он занят». «А когда освободится?» «Да впусти ты его!» — послышался из комнаты расстроенный голос Голокоста. «Все равно ведь не отвяжется». К тому времени, когда я провёл гостя в скромные эфимовые апартаменты, стол уже был пуст и даже слегка протёрт. Вскрытая бутылка, обе мензурки и тарелочка с нарезанным сыром таились теперь, надо полагать, замутным стеклом серванта. А пришедший впрямь оказался привязчив. — Вам что? За державу не обидно? — напирал он. — За историю не обидно. Странный вы человек! —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 Лицо посетителя застыло. "Я прекрасно сознаю, чем рискую", твёрдо ответил он. "Я рискую одной своей жизнью ради спасения миллионов жизней". Чувствовал что фразу эту он выковывал и закалил не сегодня и не вчера. "Стоп", скомандовал я. "Вернёмся к тому, с чего начали".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 «Или примет за угрызение совести», — мрачно добавил я, гася окурок в блюдце. Гость замер, затем медленно повернулся ко мне. Я встретил его пытливый взгляд с полным равнодушием. Бывали его Голокоста посетителей и покруче. «Совести?» — озадаченно переспросил он. «Ну а что? Почему бы собственные нет?» «Готово», — объявил Ефим, выдергивая шнур из розетки. «Как? Уже?» — поразился гость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 «Слушай», — сказал я, вновь оглянувшись на недвижное тело в инвалидной коляске, — «но ты уверен вообще, что это безопасно?» «Для кого?» — живо уточнил Ефим. «Для него, понятно, не для нас же. Ты его в какой год скинул?» «Я вроде в тридцать седьмой, как просил. Сейчас посмотрю». Ефим повернулся к ноутбуку. «Да, всё верно, 37 седьмой. А что тебя беспокоит?» «Я долил вино в мензурке до первоначального уровня, как выражается у нас в бильярдной, взлохматил». И попытался собраться с мыслями. «Ну хорошо», — в недоумении начал я. «Предположим, в голове товарища Сталина начинает звучать голос. Предположим, он принимает его за угрызение совести». «И что?» «Но он же политик, Фима». «Вождь, ты что, не знаешь, как они при необходимости поступают собственной совестью?» Голокост представил, и, кажется, малость струхнул. «Насмерть!» — жестко выговорил я. «Наповал!»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 Видимо, просто не учел, что гимна Советского Союза в 1937 году не существовала. Он был принят к исполнению лишь в 1943. Январь 2019 года. Волгоград.